Жила в Вологде. Сергей довел девушку до крыльца общаги и сказал, «Ну все, моя миссия окончена. Даже не знаю, как вас благодарить», задумчиво произнесла Анжелика и тут же придумала, «А давайте чаю попьем в нашей комнате». В комнате жили еще три девушки, но по разбросанным предметам женского туалета можно было подумать, что их гораздо больше. Васечкину пришлось постоять какое-то время в коридоре,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 и тут же побежал навстречу другой девушке, говоря, «Какой ты красивый, Вах! Хочешь? А, а а Они стали встречаться. Сергей пригласил ее на торжественный вечер по случаю окончания училища, где и познакомился со своим другом Эдиком Бермановым. Бергамот смотрел на Анжелику во все глаза и, судя по всему, завидовал Васечкину. Только Серега в то время не обращал внимания на такие мелочи.